Глава 11. На сайте знакомств Купидон натянул тетиву и выстрелил в профиль тотал. На экране появилась стеклянная камера, на переднем плане пустой стул. Мысли о предсказанной катастрофе не покидали Диану. Так бывает, когда начинаешь песню на слишком высокой ноте. Появился Виржиль Салал, взглянул на своего пленника, сел лицом к видеокамере. Сердце Дианы учащенно забилось. «Вы встречались с моей женой?» — спросил он с теплотой в голосе. Диана представила, что ее ответа ждут миллионы пользователей интернета и не смогла выговорить ни слова. В глазах зарябила, живот скрутило, Началась паническая атака. Натан незаметно подтолкнул ее локтем, но безрезультатно. «Диана?» — прошептал Салал, будто здесь они были только вдвоем. Она подняла на него глаза. Мне очень жаль, Диана. Жаль, что это случилось с вами. Жаль, что вы оказались в такой ситуации. Переговоры оказались на грани провала. Похититель сочувствует психологу, который должен манипулировать им. Натан Модис решил вмешаться, чтобы восстановить подобие контроля. Мы все еще ведем переговоры с руководством Тоталь. Нам нужно больше времени и более реалистичный выкуп, если вы готовы это обсудить. Похититель широко улыбнулся. «Капитан Модис, неужели вы всерьез думаете, что ради спасения директора, которого можно заменить в любой момент, они за ночь превратились в высокоморальных людей? Я знаю, что они ответили. У меня повсюду глаза и уши. Я в курсе, что они отказались». Мейер заставила себя вынырнуть из ватного облака. «И это дает вам право убивать?» повысив голос сказала она все меняется люди хотят меняться нельзя строить будущее на крови рим был построен на крови рема так же как и индия только пацифизм ганди привел индию к независимости или бомбы бхаката сингха тоже сыграли роль а как насчет гражданских прав афроамериканцев кто их добился мартин лютер кинг со своими пламенными речами или Малколем Икс со своим политическим радикализмом. Даже во времена французской революции рубили головы. Насилие возникает тогда, когда пассивное сопротивление уже не помогает. Перед нами новая опасность, опасность глобальная, и никакие полумеры нас не спасут. Человечество раскачивается на задних ножках стула, чтобы он опрокинулся довольно небольшого толчка. А вот чтобы сохранить равновесие, придется приложить все силы. Вы хотите стать новым правосудием и решать, что правильно, а что нет? За что хвалить или наказывать? Правосудием? Там, где царствуют деньги, правосудия нет. Прав человека тоже. В обществе, как и в природе, сила, власть и могущество. Вот мерило правосудие. А мы, простые граждане... «Не имеем права даже бороться за собственную жизнь». «Казнь вашего заключенного ничего не изменит», — возразил Модис. «Его смерть не очистит океаны и не охладит планету». «Я знаю». «Но разве законы, суды, порядок и тюрьмы когда-либо предотвращали преступления, Они только регулируют их?» «Именно этим я и собираюсь заняться». Два года подготовки, два года гнева, два года на то, чтобы сказать верные слова. Ни психолог, ни полицейский не могли ему возразить. И Диана решила выложить козырь, несмотря на запрет. «Его смерть не вернет вам дочь?» вержили закрыл глаза, спокойно принимая удар. Затем встал и исчез из поля зрения. «Диана, ты переходишь границы», — шепнул Натан. «Знаю». Но мне больше нечем крыть. Молчание затягивалось. Удалось ли им выиграть еще один день? Из невидимого угла комнаты на их вопрос ответил шум двигателя. Молочно-белый дым мутным ковром начал застилать пол камеры. Натан установил секундомер на часах. Волноваться после пятнадцати минут, готовиться к худшему после тридцати. Когда он оторвал взгляд от секундной стрелки, Саллал уже вернулся на место. Я никогда не услышу ее голос. Когда она родилась, ее легкие были уже настолько поражены, что склеились между собой. Я живу лишь, когда сплю. Я спокоен только один миг, утром, когда открываю глаза. Миг между сном и реальностью, когда я еще ничего не вспомнил. Потом все возвращается. По порядку. Меня зовут Вержиль Салал. Я люблю Лору. И нашу дочь убили. «Вот моя история. Она привела меня сюда, к вам, но борюсь я не за себя. Причина битвы гораздо глубже, Я перед нею микроскопическое ничто. Я вас предупреждал. Вы знаете мои правила. Я не получу от этого никакого удовольствия, но не отступлю. У меня нет выбора. Они не оставили нам выбора». Он снова поднялся и на этот раз отключил видео. Диана и Натан сидели перед черным экраном неподвижно, словно парализованные. Салал не планировал смаковать казнь человека, каким бы чудовищем он ни был. Салал не устраивал цирк. Он вел бой. Одиннадцать часов спустя. порт де Париж. В машине без опознавательных знаков трое полицейских с тревогой смотрели на часы на приборной панели. Три ночи подряд они сидели в засаде, и по закону подлости в последние минуты смены их отправили поработать несколько дополнительных часов. Поскольку законы созданы для того, чтобы их исполняли, бортовая рация выдала последнее задание. Бак 75. У нас автомобиль на автоматической заправке Тотально-кольцевое метро Порт де Клиньянкур. Посмотрите, в чем дело. Может вышлите другую бригаду. Нам шесть минут до конца смены. «Значит, уложитесь в шесть минут». Они посветили фонариками в салон, держась на расстоянии от автомобиля. «За рулем кто-то есть», — заметил один из полицейских. Группа разделилась. Двое вытащили оружие, а третий сделал несколько шагов вперед, прислушиваясь к любому шороху. «Черт!» — прохрипел он. «Это заложник!» «Какой заложник?» «Какой-какой заложник пант? Ты других, что ли, знаешь?» «Живой?» «Не знаю». «Надо дверь вскрыть! Ты офигел! Этот тип из Гринвора способен на все! Я вызову саперов!» «Не дрейф, Он наш бывший коллега! Его цель не мы!» «Ты уверен?» «Рискованно!» Его прервал металлический щелчок, дверца открылась. «Ну ты, козел! Я на тебя рапорт подам!» «Ничего ты не подашь!» «Не подам! А ты все равно козел!» «Что там?» Полицейский поставил колено на пассажирское сиденье наклонился. Проверил пульс. Никаких признаков жизни. Эти парни два дня сидели в соцсетях, прикидывая, на чью сторону встать – Гринвора или его жертвы. Все-таки они полицейские. И вот сегодня они стали первыми свидетелями финала. Бак 75 Вызывает ТН-75. Пришлите судмедэксперта и ребят из 36-го. Мы нашли их заложника».